Глава третья. Новый год на двоих и всё, что за этим последовало. «Ну, встречай!» Кира вломилась в квартиру, разрумянившись от мороза с целой горой всевозможных пакетов. «Спорим, у тебя ещё ничего не готово!» «И тебе здравствуй!» — отозвалась Алина, помогая подруге избавиться от тяжёлой ноши. Девушки обнялись, сбросив шубку и оставшись в красном платье с глубоким декольте, Кира потянулась, словно довольная кошка. «Ну вот, встретим праздник в самой лучшей компании», — сообщила она. «Слава богу, без всяких Вадимов». «Или ты о нём ещё вздыхаешь?» «И думать забыла», — Арина хмыкнула. Это была почти чистая правда, потому что о Вадиме девушка, конечно, ещё думала. Слишком недавно и внезапно случился разрыв, но уже совсем не сожалела, успешно убеждая себя, что всё к лучшему. «Отлично!» — обрадовалась Кира, оглядывая подругу. «Да ты похудела, тебе очень идёт!» Алина улыбнулась и довольно покосилась в зеркало. Неприятности и вправду пошли и на пользу, а новое серебристое платье, гораздо более скромное, чем у подруги, удачно подчёркивало фигуру. «Мы с тобой красотки, и никто нам не нужен!» Кира встала рядом с подругой и тоже оглядела себя. «Знаешь, Новый год...» Один из моих самых любимых праздников. У меня тоже. Я бы хотела выйти замуж в Новый год. Алина вздохнула и посмотрела в окно, где словно по заказу шёл снег. Это так романтично. «Хочешь, значит, выйдешь. Всё в твоих руках», — заверила Кира, возясь с упаковками. «Ну, а пока пора приступать. Салаты не ждут». В четыре руки они сделали несколько салатов — Поставили в духовку мясо и открыли бесчисленные нарезки и баночки с деликатесами. Ради Нового года можно позабыть обо всех диетах, тем более, что насущной необходимости в них вовсе не было. Наконец, всё было готово, и подруги сели за стол. На елке красиво переливалась разноцветными огоньками гирлянда, за окном празднично светились окна соседних домов. За нас, красивых, умных... «Талантливых!» — провозгласила Кира, плеснув в бокалы немного сухого французского вина. Подруги выпили и с удовольствием приступили к закускам. «Давно хотела тебя спросить?» — произнесла Алина, отчепнув от грозди винограда янтарную ягоду. «А что ты загадала в ту ночь, когда мы отмечали Новый год у тебя, в одиннадцатом классе?» «Твое желание исполнилось?» Кира вздохнула и тряхнула рыжий гривый волос. «В то время я была очень глупой», — неохотно призналась она. «Конечно, я мечтала о карьере, но у меня ведь не было отца, и я загадала то, чтобы поскорее выйти замуж, наверное, в качестве компенсации. Ну, вышла, даже два раза, и что?» «Бойте своих желаний», — задумчиво заявила Алина, гоняя по тарелке горошину из традиционного оливье. «А сейчас бы ты загадала что-нибудь другое?» «Ну...» — Кира подняла глаза к потолку. «Загадывать успехи в карьере глупо, справлюсь с этим как-нибудь сама, без всяких чудес. Деньги... Зачем они нужны? На мелкие капризы мне хватает, иногда даже на крупные, если честно. Ну и достаточно. К тому же деньги можно заработать, приложив собственные усилия. По-моему, если желать чего-то, то только того, что не можешь сделать сам». «Знаешь...» — она задорно посмотрела на подругу. Я хочу, чтобы у меня в жизни случилось что-то очень неожиданное, но, конечно, приятное. Какой-нибудь сюрприз. Это как с подарками. Терпеть не могу, выбирать себе подарок сама. Гораздо приятнее сюрприз. Ты права, — Алина вздохнула. А я бы загадала все-таки встретить своего человека. Карьера, книги. Она кивнула на свою знаменитую полку. Конечно, важно, но мне так не достает простого счастья. Сколько судеб я устроила в своих книгах, а сама до сих пор на бабах. Вот бы однажды выйти из дома, и вот он, герой моего романа». «У тебя всё литературное», — засмеялась Кира. «Ну что, подруга, выпьем за исполнение наших желаний. Пусть всё так и будет». В тот миг, когда стали бить куранты, за окном захлопали петарды, и небо озарилось разноцветными вспышками — Алина, зажмурившись, чтобы как можно лучше сосредоточиться, пожелала «Пусть всё так и будет». Кира права, и успеха, и денег можно достичь самой. Если просить что-то в эту необыкновенную волшебную ночь, это любви, здоровья и счастья. Того, чего не купишь ни за какие деньги. То, что бывает, не подвластно твоей собственной воле. Ночью надо спать. Это азбучная истина, и спорить с её скучноватой разумностью трудно. Но далеко не все благополучно спят по ночам. К немалому числу подобных полуночников принадлежала и Алина Белкина. Работать над своими книгами она предпочитала именно в ночные часы. Понимала, что это не дело, сокрушенно вздыхала, искренне каялась, но... Днём было совершенно некогда, постоянно находились какие-то важные дела — то поездки в издательство, то встречи с читателями, которые, к слову сказать, часто проходили не только в Москве, но и в других городах. То интервью, то участие в теле- и радиопередачах, то какие-то светские мероприятия. А постоянное присутствие на публике, разумеется, обязывает быть в хорошей форме. Алина старалась не менее двух раз в неделю посещать бассейн, регулярно встречалась с персональным массажистом и тренером по фитнесу, ну и, конечно, салон красоты стилист, косметолог, солярий. А ещё и к родителям надо съездить, потому что давно не была. И туфли к новому платью подобрать, и с Кирой хочется встретиться, и выставка интересная в винзаводе открылась. Словом, днём всегда дело было не в проворот. Да и не получалось как-то днём писать, не только из-за занятости. От рассвета и до заката к от чего-то почти никогда не приходило пугливое вдохновение. Если писательница и оказывала свобода днём, то предпочитала просто отдохнуть, поваляться с книгой, посмотреть сериалы или заняться домашними делами. Работать в это время как-то не получалось. «Наверное, моя муза не любит солнечного света», — смеялась Алина. «Она прилетает ко мне только в ночной темноте. Может быть, она немного вампир? Во всяком случае, сил она у меня отбирает немало». Сейчас, когда праздник оказался позади, начались будни, Алина поняла, что пора вплотную заниматься новой книгой. Сроки сдачи в издательстве, в конце концов, никто не отменял, а читатели ждут от Алины Белкиной не менее трёх романов в год. Вот и в ту ночь, накануне съёмок очередного телевизионного ток-шоу, она засиделась допоздна. Приходилось наверстывать за новогодние каникулы так, что ровно в половине девятого вечера Как раз накануне Старого Нового Года Алина Белкина начала работу над новым романом. Сказать, что она начала ее с нуля, конечно, неверно. Какие-то задумки уже давно бродили в голове. В частности, Алина уже придумала название новой книги «Белый танец». А ещё она решила на этот раз немного выйти за привычные рамки и сделать главной героиней не сильную, уверенную в себе и привыкшую побеждать современную женщину, как бывало в её романах, а скромную незаметную мечтательницу с неброской внешностью — этукую Тургеневскую девушку. Среди поклонниц творчества Белкиной таких читательниц было очень много, и Алина решила преподнести им своеобразный подарок. Пусть прочтут ее книгу и поверят в то, что и они имеют шанс найти свое счастье. Словом, с героиней Алина уже определилась. Придумала ей имя, облик, профессию и увлечение. А вот с героем вышел затык. Сколько писательница не ломала голову, она никак не могла его себе представить. Кто он? Этот человек, которого полюбит героиня белого танца. Сколько ему лет, как его зовут, чем он занимается, как выглядит. Наверняка он должен быть красив, но одного этого и пить-то мало. Алина набрала в поисковике слова «красивый мужчина» и долго листала фото современных секс-символов. Актеров, певцов, спортсменов, моделей. Нет. Ни один из этих изящных изнеженных эльфов или брутальных мачо не годился на роль героя её романа. Вздохнув, Алина вышла из интернета. Начала была набрасывать черновики отдельных эпизодов, но без образа героя это получалось неважно. Так она промучилась где-то до половины третьего, потом, признавшись себе, что сегодня она, как ни крути пороху, не выдумает, всё-таки выключила компьютер, умылась и легла в постель. Алина уже засыпала, Когда перед её глазами вдруг возник образ мужчины, именно тот типаж, который она всё это время так мучительно и безрезультатно искала. Около 40 лет, самый идеальный возраст для мужчины, когда он ещё здоров и привлекателен, но уже оставил позади все заблуждения молодости. Брюнет, классические черты лица, крупный нос обязательно с горбинкой, смоглая кожа. В нём явно чувствовалось что-то восточное или, возможно, греческое. Но глаза не жгучие черные, а светлые, голубые или даже зеленые. Не слишком высок, среднего роста, но строен, подтянут. И во всем облике, в движениях, чувствуется благородство, как у потомков аристократических фамилий. Тотчас забыв о сне, Алина слетела с кровати и, как была в ночной рубашке, кинулась к ноутбуку. Присела в первое попавшееся кресло и принялась торопливо стучать по клавишам, опасаясь, что видение исчезнет прежде, чем она сумеет описать своего героя. Но муза в эту ночь была к ней благосклонна. Видение не исчезло, более того. Герой очень хорошо вписался в начавший выстраиваться сюжет, так что Алина сумела не только сделать портрет своего персонажа, но и сочинить несколько замечательных сцен с его участием. Она работала с увлечением, не замечая ничего вокруг, и помнила только от звонка будильника. Пора было собираться на съёмки ток-шоу, и это после бессонной ночи. К счастью, не высыпаться Алины Белкина привыкла. И к ещё большему счастью, возможности грима безграничны. Тем более на телевидении. Благодаря усилиям гримера, к моменту съёмок Алина выглядела уже замечательно. Круги под глазами, небрежность в прическе — она просто не успела уложить волосы, и прочие следы бессонной ночи оказались надёжно спрятаны от зрителя. Популярная писательница Алина Белкина предстала перед камерой во всеоружии. Ток-шоу было ориентировано на женскую аудиторию и строилось по типичному для таких передач сценарию. Сначала рассказ приглашённый гостя о её проблемах в личной или семейной жизни, затем мнение экспертов, одним из которых и была Алина. Тема передачи тоже не отличалась новесной оригинальностью. Неразделенная любовь и одинокие праздники. Весьма миловидная, несмотря на некоторую полноту, девушка рассказывала, что уже 8 лет любит человека, который не отвечает ей взаимностью. После чего все эксперты в один голос стали советовать ей, как избавиться от чувства. Известный психолог назвал ситуацию разрушительной для личности. Стареющая популярная актриса заявила, что девушка напрасно тратит лучшие годы своей жизни. Спортсменка посоветовала заняться собой, привести себя в форму и начать вести активный образ жизни, чтобы побыстрее переключиться и забыть. И только Алина, когда ей дали слово, поддержала героиню передачи. Она заявила, что любовь, да еще такая долгая и красивая, как та рассказ о которой они только что услышали, Это настоящий дар свыше, который даётся далеко не всем. Сколько людей так и проживают свою жизнь без любви, вступают в браки, растят детей, изменяют или сохраняют верность супругам, но так и не встречают своего избранника, так и умирают, не узнав, какое то великое счастье — любить. Да, конечно, грустно, что твой единственный не отвечает тебе взаимностью. Но даже неразделенная любовь Это всё равно прекраснейшее, что только может быть на свете. А праздники в одиночестве — это ещё не самая высокая цена за счастье познать любовь. В конце концов, есть подруги, которые всегда поддержат. Закончив этот монолог, который неожиданно для неё самой получился пылким и взволнованным, Алина посмотрела на героиню шоу и встретила её благодарный взгляд. «Спасибо вам!» — искренне воскликнула девушка. — Вы здесь единственный, кто меня понял. От её слов Алина немного смутилась, случайно перевела взгляд на зрителей, которых до этого как-то не удосужилась рассмотреть, и вдруг увидела в зале глаза, глядящие на неё с такой магнетической силой, что сердце её тут же забилось и гораздо быстрее, чем того требовала ситуация. Обладатель столь притягательного взгляда был смугл темноволос, Но его глаза казались светлыми, а нос, выраженный горбинкой, придавал его лицу какое-то особое свойство и мужественность. Перед ней был он, герой её нового романа. Даже подумала Алина и машинально поправила волосы. Так его просто не может быть. Но привидевшийся ей ночью в фантазиях мужчина существовал. Он сидел здесь в первом ряду и явно являлся непростым зрителем с улицы поскольку после записи передачи его, как и всех участников ток-шоу, пригласили на праздничный фуршет. Как-никак старый Новый год — ещё один не лишний повод попраздновать. В другое время Алина наверняка нашла бы предлог, чтобы ускользнуть с тусовки, сбежать подальше от фальшивых комплиментов и таких же фальшивых поцелуев при встрече. Все эти «Здравствуй, дорогая, как хорошо ты выглядишь! Надо познакомить друг с другом наших косметологов!» и все эти обсуждения разгрузочных дней, суперакций в ЦУМе и горячих сплетен ей уже порядком надоели. Но обладатель жгучего взгляда был тут, и Алина осталась. Однако он больше даже не смотрел в её сторону, и Алину это задело. Она щебетала и смеялась со знакомыми, старалась выглядеть весёлой и беззаботной, но внутри уже потихонечку начала закипать. «Как это так?» Она, можно сказать, и на банкет-то пришла только из-за него, а он не обращает на неё никакого внимания. Ну и ладно, ну и пусть. Раз так, то она сейчас уедет. Вот только допьёт этот бокал сока. К спиртному Алина не прикасалась, так как сама была за рулём, и уедет. Она как раз ставила пустой бокал на поднос официанта, когда незнакомец наконец всё же соизволил приблизиться. «С самого начала этой вечеринки хотел подойти к вам, но всё не решался», — произнес он красивым низким голосом. В его произношении чувствовался лёгкий, еле уловимый акцент. «Вы также прекрасно говорите о любви, как и пишете». Наверное, даже под слоем тонального крема стало заметно, как сильно она покраснела. «Неужели вы читали мои книги, и обычно их предпочитают женщины?» «Значит, я исключение». — любезно отвечал собеседник. — Разрешите представиться. Георг Чиидзе. Он протянул ей руку, и Алина невольно стиснула клач, чтобы не выдать свое волнение, когда пожимала её. Неужели это он? Неужели загаданное желание сработало так быстро? — Алина! Теперь вблизи она смогла разглядеть, какого цвета его глаза. Они были зелёными. — Именно так, как ей привиделось. «Я знаю», — улыбнулся Георг, и Алина смущённо рассмеялась, только сейчас поняв, что её представление в данной ситуации совершенно излишнее и потому выглядит довольно нелепо. Впрочем, возникшая была между ними неловкость тут же исчезла. Держась легко и непринуждённо, новый знакомый рассказал о себе, сообщил, что родом из Грузии, но занимается бизнесом в России и много времени проводит в Москве, намного больше, чем дома. Он говорил, Алина укратко рассматривала его, и всё, что она замечала, только прибавляло ему плюсов. Георг держался очень уверенно, был стильно одет. Сразу становилось понятно, что человек он весьма состоятельный и со вкусом, а, ко всему прочему, ещё и галантен, хорошо воспитан и весьма и весьма недурён с собой. Рост он был, правда, не очень высокого, примерно с неё — Но Алине это не показалось серьёзным недостатком, тем более, что на ней были туфли на десятисантиметровой шпильке. «Вам здесь нравится?» — спросил он, обведя выразительным взглядом фуршетный зал. «Честно говоря, не очень», — призналась Алина. «Я небольшая любительница светской жизни». «Почему-то я так сразу и понял». Улыбка Георга показалась ей просто очаровательной. Тогда, может быть, сбежим отсюда? Здесь неподалеку есть неплохой ресторанчик, где тихо и отличный шеф-повар. Ресторан и впрям оказался симпатичным, и что особенно понравилось Алине, не любившей шумной толпы, там было немноголюдно. Они с Георгом заняли удобное местечко в глубине зала, в котором царил уютный полумрак, разбавленный лишь светом настольных ламп с ярко-желтыми абажурами и крохотных светильников по периметру помещения. «По вечерам здесь бывает живая музыка», — пояснил Георг, кивая на небольшую эстраду. «Обычно исполняют старый джаз, что-нибудь в духе Глена Миллера. Моя мама любит сюда приходить, говорит, что ей нравится, как тут воссоздана атмосфера сороковых и пятидесятых». «Ваша мама живёт здесь, в Москве?» — вежливо поинтересовалась Алина. «Нет». Она живёт в Грузии, в своём доме, в небольшом городке неподалёку от Тбилиси. Но она часто приезжает ко мне сюда. Вместе с братьями или сестрой. «У вас дружная семья», — с одобрением заметила Алина. «По-другому у нас и не бывает». Георг сказал об этом как о чём-то само собой разумеющемся. «Семья — это всё. И ещё любимая женщина». Он посмотрел ей прямо в глаза, и она смутилась, как девчонка. Георг улыбнулся. Он очарователен. Кто? растерялась Алина. Румянец на ваших щеках. Георг накрыл ладонью ее руку, лежащую на столе, и ласково погладил. Алина замерла в смятении. Оставить как есть? Но ведь этим она невольно дает ему понять, что вот так. С первой встречи он может прикасаться к ней. Что он тогда не подумает, не дай бог сочтет ее легкодоступной женщиной. Тогда отдернуть руку, но не будет ли это слишком невежливо? И потом ей совершенно не хотелось этого делать. Будь ее воля, она вот так и просидела бы, держась с ним за руки долго, очень долго, может быть, даже всю жизнь. Алина бы ещё не одну минуту раздумывала, решая эту трудную задачу, но на её счастье к их столику подошёл официант. Георг сделал заказ, вежливо спрашивая её о чём-то. Она отвечала, рассеянно кивала, а сама витала где-то далеко. И только когда принесли напитки, она посмотрела на молча улыбавшегося ей мужчину и подумала, «Неужели всё-таки дождалась? И вот он, её принц на белом коне». Герой её романа. Позднее, пересказывая события того вечера подруге, Алина никак не могла вспомнить, что же за блюдо они тогда заказали, и действительно ли это было вкусно. Кира всё удивлялась. «Ну как же можно забыть, что ты только что ел?» А вот, оказывается, можно. Нет, она, конечно, что-то помнила. сетрину, например, чёрную икру, и ещё, пожалуй, грибы. Да, это был жульен, точно. Но остальное... Нет, не помнила. «Даже десерт не помнишь?» — недоверчиво спросила Кира. «Ты? Такая сладкоежка?» «И даже его», — пожила плечами Алина. Кира вздохнула, и картина закатила глаза. Алина, рассеянно улыбаясь, вспоминала то, что осталось в её памяти, и было гораздо, гораздо важнее какой-то там еды, Нежные прикосновения мужских рук, изысканные комплименты, его рассказы о родине и устремлённый на неё изучающий взгляд зелёных глаз, который невероятно её смущал. Ей почему-то хотелось спрятаться от него, а ещё лучше попросту раствориться в воздухе. Проводить её после ужина домой у Георга не получилось. Алина была на своей машине, но поздно вечером он позвонил и поинтересовался, как она добралась что скрывать Алина очень ждала, что он назначит ей новую встречу. И лучше бы поскорее, но этого, увы, не произошло. Георг пожелал ей спокойной ночи и распрощался. А слегка разочарованная Алина прилегла на диван и утонула в мечтах точно в мягкой перине. Это была первая задолгое время ночь в неотпускное время, когда она даже не включила ноутбук. Работать не хотелось совершенно. Какие могут быть воображаемые романы на бумаге, когда жизнь так прекрасна в реальности? Так прошла одна ночь, а затем и вторая, и третья. Но когда к вечеру и четвертого дня Георг не позвонил, Алина уже забеспокоилась. Тем более, что была пятница, и девушка надеялась, что новый знакомый обязательно предложит ей встретиться в выходные. Однако же этого не случилось. С горя Алина, когда стемнело, вновь села за работу и к утру написала три душещипательных эпизода для будущего романа «Белый танец», один чувствительный другого. Впервые за долгое время ей не нужно было ничего выдумывать, вживаться в образ своей героини и всё такое прочее. Она просто описывала собственные переживания, те чувства, которые сама испытывала в данный момент. И получилось, как показалось не только самой писательнице, но и редактору, которому Алина отправила готовые главы, вполне достойно. Родителям о новом знакомстве Алина, конечно же, рассказывать не стала. Зато Кира была в курсе всех её переживаний. Теперь подруги созванивались ещё чаще, чем раньше, раза по три, а то и четыре в день, и бесконечно обсуждали непонятную ситуацию. Знаешь, что я думаю? делилась Алина. «Наверное, напрасно я так сразу повелась и вообразила себе не весь что. Наверняка все эти красивые слова, на которые я купилась, Георг говорит каждой встреченной им симпатичной девушке. Но все равно, знаешь, будь моя воля, я бы слушала их и слушала. Как запись. Перемотала назад и опять нажала на кнопку «Пуск». «Может, конечно, он и впрям всем говорит». — задумчиво отвечала Кира. — Он же грузин, а кавказцы — мужчины темпераментные, это всем известно. — Он не просто грузин, а Тавади — потомок древнего княжеского рода, с некоторой даже гордостью уточняла Алина. — Их семья ведёт своё происхождение от самих багратионов. — И что? — Думаешь, он счёл, что ты для него недостаточно аристократична? — хихикала Кира. «Тебе смешно, а я уже вся извелась. Ну почему он не звонит?» «Так позвони ему сама. У тебя же должен был остаться в памяти мобильника его номер». Кира, как всегда, подходила к любой проблеме трезво и рационально. «Ну что ты?» «Ах, -Алина. да никогда в жизни. Номер, конечно, сохранился, я проверяла. Но я ни за что не буду ему звонить сама. Вдруг он подумает, что я ему навязываюсь. «Ну так переключись, займись чем-нибудь» советовала рассудительная Кира. «Если всё время сидеть на попе, ждать принца и больше ничего не делать, то принцы не появится, зато попа точно вырастет до невероятных размеров». «Ты права», — вздохнула Алина. «Мне есть чем заняться, и чем скорее я забуду об этом Георги, тем лучше». «Тоже мне. Герой моего романа. Может быть, на Новый год я загадывала совсем не его». В начале февраля Алине предстояла командировка в Японию. Один из её ранних рассказов неожиданно заинтересовал издательство из «Страны восходящего солнца», и упускать такой шанс было бы глупо. Неожиданный звонок раздался в то время, когда девушка уже садилась в такси, чтобы ехать в аэропорт. «Алина, здравствуйте, это Георг!» Прозвучал в трубке низкий голос едва уловимым акцентом, и сердце девушки тут же отчаянно заколотилось. «Извините, что пропал так надолго. Неожиданно понадобилось срочно ехать домой, причём внезапно. Вот только что вернулся в Москву, сошёл с самолёта и сразу звоню вам. Вы могли бы встретиться со мной сегодня вечером?» «Увы, нет», — отвечала Алина не без досады. «Так получается, что вы из самолёта, а я в самолёт. Улетаю в Японию и вернусь только через неделю. Как жаль» послышалось в трубке. «Но вы позволите мне позвонить вам, когда пройдёт эта неделя?» «Ну, конечно!» воскликнула Алина и сделала это намного быстрее и намного радостнее, чем позволяли правила приличия при разговоре с, в общем-то, совершенно незнакомым человеком.